Глава 127. Конец. Он сидел на камне. Он был босс. Ноги его были покрыты измразью льда девять. Единственной его одеждой было белое покрывало с синим помпоном. На покрывале было выткана касса, мона. Он не обратил на нас внимания. В одной руке он держал карандаш, в другой лист бумаги. «Баконан!»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 Знаете, кому? 1965 год. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос-Ос». Ноябрь 2005 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов.